Глава тридцать 32. Письмо, перепуганное Ирми, Алла Николаевна написала быстро. Еще раз напомнила студентке законы гостеприимства, уверила, что ей ничего не грозит и попросила прикупить в столице свежих журналов мод. Полистав тот, что купила в дорогу, мастер-библиотекарь решила, что зал новинок вполне может обзавестись скромным стеллажом с журналами для дамского чтения. Да, это отличная идея. Литература для релаксации женского сознания. Так и напишем в отчете для ректора. Второе письмо отправлялось в академию. Алла Николаевна просила Виктора Петровича, собиравшегося на землю, передать письма и подарки детям, а заодно прикупить чая, кофе, шоколада, обещая возместить расходы. Все же мужчине лорд Аррел легко позволит пронести с собой тюк контрабанды. а с нее наверняка запросит что-нибудь этакое. Отдав конверты и пакеты рассыльному и плотно перекусив, мастер-библиотекарь подумала, что длинный вечер после бурного дня неплохо было бы провести у камина с книгой в руке. Но в этот момент в двери снова постучали. Строгий лакей с выразительным лицом объявил, что внизу ее дожидается мастер Мур. Пришлось встать из удобного кресла, освежить лицо, смыть чернила с тонких пальцев, накинуть шаль и спуститься вниз в просторный холл. «Мастер Смирнова!» Лесли Мур обрадовался, увидев ее. «Простите, что ворвался к вам без предупреждения. Мой друг раздобыл два пригласительных билета и на ювелирную выставку в главном павильоне Академии. Это выставка-продажа». и все лучшее можно увидеть только в первый день. Закрытый показ, только для мастеров. Думаю, вам понравится. Впрочем, если вы устали...» Ювелир сделал шаг назад, показывая, что готов отступить, давая даме возможность для маневра. «Там можно будет приобрести недорогие серьги?» – поинтересовалась Алла Николаевна. «Большая часть работ там будет продаваться по себестоимости». подтвердил мастер. Да и нету студентов золота и ауритов для королевских корон. Впрочем, из серебра и камней попроще тоже можно создать достойное украшение. Поэтому билеты на эту выставку так трудно достать. Многие покупатели надеются, что приобретут шедевр, который с годами будет только расти в цене. О, шедеврами я готова любоваться. улыбнулась в ответ библиотекари добавила: Мне нужны скромные серьги для работы, и, возможно, я бы купила пару заколок для волос. Если поможете с выбором, я с радостью составлю вам компанию. Собираясь, Алла Николаевна честно призналась себе, что ей нравится этот мужчина. Его серьезная неторопливость, внимательность к деталям, а главное то, что он чутко понимал ее настроение и не переходил принятых в этом обществе культурных норм. уважение и такт, без попыток подавить ее своей силой. Последние месяц Алла Николаевна научилась это ценить. Не так-то легко ежедневно давать отпор магам и драконам, желающим вынести половину особого фонда. Тот же хитрюга аррал, на что только не шел, чтобы заполучить драконий свиток, сборник заклинаний, работающих исключительно при наличии того самого потрепанного куска пергамента. Даже кофе и шоколадом поделился, бельгийским шоколадом. А мастер Мур, образно говоря, давал ей свободно дышать. Предлагал, увлекал, но не приказывал и не давил. Не обманывался юным видом женщины, носящей звание мастер. Это было приятно, а искренний интерес мужчины щекотал где-то внутри, дразня и веселяя ее женскую сущность. поэтому и не отказала. Вызванная партия горничная принесла гости теплый плащ, сапожки, шляпку, перчатки и сумочку. В маленькой гардеробной у входа Алла Николаевна сменила комнатные туфли на теплую обувь, приколола шляпку, накинула плащ и через 10 минут мастер Мур подсаживал ее в экипаж. Выставочный комплекс располагался на территории Академии искусств. поэтому два серьезных стражника в старинных доспехах остановили коляску перед огромными коваными воротами и потребовали показать приглашение. Мастер Мур предъявил два куска золотисто-зеленой бумаги, которая слегка светилась в свете магического светлячка, зажженного смотрителем. Алла Николаевна тотчас припомнила, где видела такую бумагу. В зале флоры. На такой вот золотисто-зеленой Удивительно прочной и гладкой бумаги писали свои летописи и заклинания эльфы. Даже в ее сказочной библиотеке свитки из такой бумаги были редкостью, поскольку очень уж она дорога. Выходит, мероприятие, на которое ее вот так запросто пригласили, действительно что-то исключительное. Коляска подвезла пару к высокому крыльцу огромного здания. Дюжина колонн из светлого камня – разбегалась полукругом, демонстрируя статуи, укрытые между ними. К двери вели две полукруглые лестницы, обнимающие чашу многоярусного вычурного фонтана. Тяжелые двери покрывала сложная резьба. Не то картина сотворения мира, не то тяжкий труд мастеров. Дорожка бежала от порога к еще одной лестнице, у подножия которой стояли студенты в алых мантиях. Мастер-библиотекарь тотчас припомнила желтую площадь, синий переулок и, догадавшись, уточнила. «В алых мантиях студенты-ювелиры?» «Верно», — шепотом ответил ей мастер Мур. «Здесь еще будут артефакторы в серых с алым кантом и кузнецы в черных с алым кантом». «Так будут не только украшения?» — обрадовалась Алла Николаевна. Как не любила она дамские побрякушки, но несколько часов рассматривать только серьги, персни и брошки казалось ей довольно скучным занятием. Мужчина, ободряюще пожал ей руку и торжественно предъявив пригласительные билеты, проводил на второй этаж. Зал был на удивление простым. Белые стены, белые арки, скромная лепнина где-то под потолком, зато очень много света, Горели свечи, плавали в воздухе магические светлячки. Искусно скрытые керосиновые лампы, усиленные зеркальными пластинами, напоминали прожекторы, выделяющие особенно яркие витрины. Здесь было немноголюдно. Похоже, истинные ценители не любили шум и суету. Два десятка мужчин и женщин бесшумно перемещались между столами, стойками и витринами. Многие из них были немолоды и одеты довольно скромно. Зато у каждого второго в руках лупа, а у каждого третьего на лбу, как рог невиданного зверя, торчит увеличительное стекло. Мягкие голоса, пристальные взгляды. Алла Николаевна сразу отпустила руку мастера Мура. Я вижу, что вам необходимо пообщаться со старыми знакомыми, подыскать подмастерьев и вообще оглядеться. «Занимайтесь своими делами спокойно, а я поброжу среди витрин. Обещаю, что если решу что-то купить, я вас обязательно найду». Ювелир восторженно поцеловал ей руку и, бормоча что-то про удивительную женщину, растворился в огромном зале, как сахар в кипятке. Библиотекарь неспешно начала осмотр с ближайшей к ней витрины. «Здесь точно было на что посмотреть». Место стекла дрожало едва заметное марево защитного заклинания, а прямоугольная столешница была украшена зеленым мхом и сухими листьями. На корявых ветках, как живые, сидели жуки, сверкая блестящими над крыльями, глянцевыми лапками и усами. Тончайшая работа. Эмали, металл, камни – все подобрано идеально. И некоторых жуков Алла Николаевна даже узнала – Но садить себе на плечо шевелящего усами караеда нет уж. Женщина неспешно перешла к другой витрине. Здесь опять были насекомые. Мода на них, что ли? Но тут все выглядело приятнее. Яркие бабочки, милые божьи коровки, смешные гусенички, свисающие с нефритовых листочков. Одна заколка с необычной алокрылой бабочкой ей понравилась больше других. как и озорной девчачий браслет из божьих коровок и трилистников. Она всерьез задумалась о их приобретении. Такой точно будет поднимать настроение даже в самый мрачный день. Здесь за прилавком стояла девушка в алой мантии и серьезно поглядывала на бродящих вокруг ценителей. Алла Николаевна уже было собралась обратиться к ней с просьбой показать браслет поближе, но потом решила не спешить. и сначала пройти всю выставку до конца, прежде чем определиться с покупкой. Дальше были фрукты, овощи, снежинки из осколков хрусталя и серебряной проволоки. Неожиданно ее увлек кузнечный ряд. Каминные решетки, необычный набор инструментов, ворота и калитки, напоминающие черное кружево. Мастеру так понравились работы одного широкоплечего парня, что она обсудила с ним идею кованых внутриполочных разделителей и подставок для зала огня. Кузнец вдохновился, а библиотекарь, вспомнив свои мучения с печуркой, предложила сотворить еще и самовар. В общем, они просидели рядом почти час, не обращая внимания на потенциальных работодателей, исчеркали пару бумаги и расстались довольные друг другом. Дальше шел ряд студентов-эльфов. На их столах вполне ожидаемо красовались драгоценные деревья, цветы и птицы. Когда кожа эльфов потемнела, а на столах появились кости, пауки и черепа, Алла Николаевна решила повернуть назад к безобидным караедам. Но тут ряд кончился и осталось лишь несколько столиков, за которыми стояли студенты в серых мантиях с алым кантом. «Артефакторы!» А вот это было очень любопытно. Мастер-библиотекарь уже убедилась в полезности таких штучек. Да, стоимость артефактов была высока, но и сделать настоящую магическую вещь мог далеко не каждый. Это вам не божьих коровок на проволоку нанизывать. Мало было знать, как лить металлы или крепить камни, и уметь это делать. И в этом деле немало тонкостей. но еще мастер должен обладать магическими силами. Пройдясь вдоль короткого ряда с ничем не примечательными пряжками, камушками и кубками, женщина наткнулась на столик тощего пацана в очках с толстыми стеклами, извинилась, смотрелась, не удержалась и купила брошку сову, сидящую на стопке книг, да еще держащую свиток в лапе. Потом пряжку-чернильницу с пером и свитком, Затем заколки в виде пищих перьев. Когда женщина принялась торговаться за две пары сережек, ее отыскал мастер Мур. «Мастер Смирнова, вы же обещали мне не покупать без моего совета!» Полушепотом возопил он, увидев коробочки с покупками перевязанной лентой. «Простите меня, мастер Мур!» смущенно улыбнулась она в ответ. «Не смогла удержаться! Этот молодой человек покорил мое сердце своими работами!» «Вот как? Позвольте!» Ювелир вынул лупу и уткнулся в работы студента, время от времени задавая разные вопросы. «Какую присадку брали для серебра? С чем смешивали толченое стекло для переливчатого блеска? Сколько силы выдержит лунный камень, вставленный в пряжку?» Парень краснел, бледнел, заикался, но отвечал точно и быстро. «Алла Николаевна видела?» что парень не особенно умеет общаться с людьми, робеет, но его работы говорят за него. Наконец мастер Мур удовлетворенно хмыкнул и спросил: "Вам еще что-то понравилось, мастер Алла?" Библиотекарь поняла, что профессиональная закончилась и началось личное. Она указала серьги в виде перышек и еще одни в виде сов. Хороший выбор, одобрил мужчина. Вы позволите мне сделать вам маленький подарок? «Право, мастер Мур, мы еще слишком мало знакомы. Благодаря вам я нашел себе отличного подмастерья». Ювелир подмигнул парню и вручил карточку строгого коричневого цвета с лаконичной золотой надписью. «Приходите завтра, молодой человек, если готовы работать сразу после выпуска. Обсудим условия, договоримся об оплате. Не настаиваю, но буду рад, если вы выберете мою мастерскую». Парнишка глянул на карточку, вспыхнул маковым цветом и благоговейно спрятал кусочек картона в карман мантии. Соседи, заметив вручение карточки, поглядывали на него с завистью. Видимо, это было чем-то вроде предварительного договора, потому что частого мелькания карточек в зале не наблюдалось. — Что ж, тогда приму от вас подарок с благодарностью, — решила Алла Николаевна. Ей понравилось, что мужчина не стал возмущаться ее самостоятельностью и в то же время деликатно настоял на подарке. Ювелир еще раз пристально осмотрел прилавок артефактора и остановил свой выбор на металлической шкатулке для украшений. Взгляните, мастер Алла, какая удачная работа! Юноша отлично связывает потоки металла и камней. В узор вплетена защита от кражи и даже от попытки взлома. Ювелир бережно погладил красноватую медную крышку, выложенную кусочками белого-зеленого камня. Материалы, конечно, скромные, но в эту вещицу вложено много знаний, умений и сил. Даже я сам не сделал бы лучше при таких скромных ресурсах. У парня большое будущее. Алла Николаевна с благодарностью приняла подарок, сложила в него покупки и потянула спутника туда, где она видела интересные шпильки и заколки. У прилавка с булавками для шляп, больше напоминающими стилеты, мастер-библиотекарь столкнулась с женщиной, извинилась, посетовала на собственную неуклюжесть, отошла на пару шагов и круто развернулась. «Госпожа Фиркин!» Милая, приятная, ржеволосая женщина в теплом коричневом платье удивленно обернулась и постаралась разыграть наивное непонимание. Но мастер нахмурила брови. «Что вы здесь делаете? Как вы меня нашли? И не отпирайтесь. Я вас узнала. У меня профессиональная память не только на лица, но и на движение. А вашу моторику подделать невозможно». Вздохнув, Костелянша-телохранительница признала поражение и сняла морок с лица. «Охраняю вас. Нашла просто». Клятва, который меня связал лорд Элькар, не дает мне потерять вас. В стенах Академии хаотичные магические потоки позволили всех запутать. Но едва вы удалились на пару миль от стен, клятва потянула меня следом. — Понятно. Женщина глубоко вздохнула. — Скажите, я могу попросить не сообщать вашему нанимателю о том, где я нахожусь? — Увы. Телохранительница развела руками. Меня с лордом Элькаром связывает другая клятва. Я не могу ничего от него скрыть. — В таком случае попрошу о малости, — решила Алла Николаевна. — Не сообщайте ему обо мне, пока он не спросит. — У лорда Илькара сейчас нет в Сарисе, — улыбнулась уголками губ телохранительница. — Так что это я могу пообещать. — Благодарю, — кивнула Алла Николаевна. Дальнейший путь по залу продолжался в компании госпожи Фиркин. Она не вмешивалась в разговоры мастеров, но неслышной тенью скользила на полшага позади Аллы Николаевны. Мастер Мур сначала удивленно косился на приставшую к ним даму, потом что-то уловил в ее экономных движениях и задумчиво покосился на свою спутницу. — Мастер Алла, вам кто-то угрожает? — осторожно спросил он. — Что? — Нет. Женщина постаралась улыбнуться. «Просто один мой знакомый решил, что мне необходима постоянная защита». Алла Николаевна не находила слов, чтобы объяснить всю абсурдность ситуации со своим побегом, поэтому перевела разговор на другую тему. «Вы уже нашли себе подмастерьев?» «Да», — кивнул мастер Мур. «Предложил карточки пятерым. Если двое или трое согласятся работать у меня...» Этого будет довольно. «У вас такая большая мастерская?» Удивилась женщина. «У меня их несколько», неохотно признался мужчина. «К тому же не каждый перспективный подмастерье станет мастером. Кто-то всю жизнь будет делать болванки до простейшей заготовки, и тем будет счастлив. Ювелирное искусство не всегда может себе позволить высокую эстетику и ценность». Библиотекарь вопросительно подняла брови, и мужчина обрисовал ситуацию. Золотое колье с альтаирами или берутами могут себе позволить лишь аристократы, да и те заказывают их по случаю важных событий – рождения наследника или свадьбы. А простые заколки, брошки, булавки и недорогие сережки нужны гораздо чаще. Не прерывая разговоры, ювелир вдруг свернул под арку, за которой открылось уютное помещение, заполненное столиками, мягкими стульями и легкими креслами. Здесь уже собралась изрядная часть публики, но еще можно было присесть в тихом уголке под разлапистым кустом, похожим на фикус. Истинный талант иметь со стеком превратит в ценную вещь, однако, если он будет работать только с медью, умения захиреют. Для выражения сил, данных богами, ему нужны возможности, дорогие инструменты, материалы, вдохновение чем-то возвышенным. Мастер выдвинул для Аллы Николаевны стул, жестом предложил мягкий табурет телохранительнице, а потом взмахом руки и улыбкой подозвал к столу официантку в полосатом переднике. «Что будете пить, мастер Алла? Фату, сок, травяной взвар. Здесь есть мороженое, пирожные. Если вы проголодались, можно заказать бутерброды. Библиотекарь уже так нагулялась среди витрин». что готова была плотно поужинать, но пришлось согласиться на фату и мороженое. Правда, мужчина заказал бутерброды с паштетом, и пирожные, похожие на корзиночки с кремом и ягодами. Пока ждали еду, разговор не прерывался. «Ремесленник будет охотно делать простые вещи по шаблону и радоваться, что не надо прикладывать особых усилий. Такие тоже нужны». Так что в моей мастерской есть и мастера, отмеченные божественным светом, и просто толковые подмастерья, умеющие быстро и точно плести цепочки, готовить гнезда для самоцветов и делать замочки для украшений в необходимом количестве. — Я поняла вас, — повеселила Алла Николаевна и поделилась планами. — Мне тоже нужна толковая и исполнительная помощница. Партье порекомендовал навестить кафе «Кабачок», где собираются студенты необходимой специализации. Но правом мне бы не помешало ваше знание людей, мастер Мур. Видите ли, библиотека, в которой я служу, имеет много ценных книг, поэтому в первую очередь мне нужен человек честный, способный устоять перед искушением. — Это очень сложно, мастер Алла, — ответил ювелир. У каждого могут найтись обстоятельства, которые заставят его сделать что-то вопреки общественному мнению и собственным убеждениям. Полагаю, вам придется взять с помощника клятву, которая его ограничит в действиях против вас и запретит скрывать интересные предложения. Для закрепления клятвы нужен маг или нотариус? Живо поинтересовалась женщина с предвкушением, глядя на поднос, который официантка принесла на их стол. «Большая часть нотариусов имеет хотя бы каплю силы», – уверил ее ювелир. «Все они являются королевскими чиновниками и обязаны закончить магическую школу. Есть, конечно, получившие контору по наследству, но в таких случаях они имеют специальные артефакты. К тому же у них есть примерные тексты клятв для каждого случая – от найма горничной до заключения договора дарения». В «Горничной?» Споткнулась мыслью Алла Николаевна и тут же сообразила. «Конечно, личные вещи, письма, драгоценности. Это действительно разумно». Мастер Мур не удивлялся такому незнанию местных реалий. Алла Николаевна еще в пути сообщила ему, что она из другого мира. Здесь это не было чем-то сверхнеобычным и вызывало лишь легкое любопытство. Перекусив, мастера вернулись в выставочный зал Здесь царило расслабленное настроение. Кое-кто уже начал убирать украшения с витрин. Алла Николаевна не удержалась, подошла к девушке и все-таки купила браслет с божьими коровками и трилистниками посетовав. Жаль, что нет сережек в пару. В ответ девушка улыбнулась и вынула из-под прилавка маленькую коробочку. «Вообще-то есть, но мой преподаватель сказал, что они слишком простенькие». Он пропустил только браслет, но я их на всякий случай тоже взяла. Довольная женщина тотчас купила комплект и ласково погладила нефритовые листочки. Ей показалось, что от прикосновения браслет тихонько зазвенел, словно радуясь вместе с ней.